Глава семьдесят шестая Карлос уехал в лагерь. В утреннем свете ока матери обгорелые ребра велесовых фургонов отбрасывали на землю длинные тени. «Быстро мы добрались», — отметил полковник. Карлос кивнул, покосившись назад на вереницу всадников и фургонов, тянущуюся за ними. Ему хотелось проверить, как там алая леди. Он поймал себя на том, что все время на нее смотрит, не потому что боялся, будто она может напасть или попытаться спастись. Нет, это было совершенно невозможно после того, что сделала с ней шрапнель. Просто он никак не мог поверить, что они ее заполучили. Она лежала на спине в одном из фургонов, опутанная цепями, и вокруг головы у нее было заклепано железное ведро, полностью закрывавшее лицо. Полковник жестоко над ней потрудился, не оставив ей ни шанса. Он отрезал ей крылья и лапы. Было много крови. И Карлос с тех пор ни разу не видел, чтобы она шевельнулась или хотя бы вздохнула. И порой он был практически уверен, что она уже мертва. Рядом с ней лежал Велес. Несколько сестер, у которых нашли метки проклятых, тоже были в фургоне позади них. Фургоны они забрали со двора самого Хоркаса. И часть лошадей тоже. Могли бы забрать всё, что угодно. Вялое сопротивление стражников Хоркаса было окончательно сломлено, когда они открыли огонь из мушкетов. «Это не твой ли друг?» — спросил полковник. «Человек Кашаола?» Фигура в капюшоне поджидала их, стоя рядом с вороным конём. «Гар!» — воскликнул Карлос, не в силах скрыть удивление. «Чёрт! Вот уж не думал увидеть тебя здесь!» «Как, князь Кашаол? Все ли с ним в порядке?» Гар, казалось, сперва его не услышал. Он, не отрываясь, смотрел на Алую Леди, явно не веря своим глазам. «У вас получилось?» «Именем князя лицифера у вас получилось?» «Да, получилось», — сказал Карлос. «А теперь скажи мне, князь Кашаол все еще с нами?» «Так ты знал о нападении?» «Да, странно было бы не услышать весь этот шум. А потом мы опять нашли Велеса. Два и два сложить было нетрудно». Гарф все не мог оторвать взгляда от Алой Леди. «Князь Кашоул все еще с нами». «Что ж, чертовский рад это слышать», — ответил Карлос, и вдруг понял, что говорит это вполне искренне. «Неплохо, что у него до сих пор был союзник в аду». Краем глаза он уловил выражение лица полковника. Тот явно не разделял его чувств, и Карлос надеялся, что у него хватит ума не ляпнуть какую-нибудь глупость. Гар, наконец, посмотрел на него. «Князь Кашаол будет очень доволен. Он уже думал, что все потеряно. Мы будем ждать вас через три дня с трофеями у матери Азириса». Сказав это, он вскочил на коня и удалился.